Глава 16. Кремний. Совещание управления с участием всех членов экспедиции созвали сразу, как только на Москве ознакомились с моим отчётом. Конечно, без систем связи, в том числе цифровых, было не обойтись. По крайней мере, они ещё работали. Те члены управления, которые остались на борту, виднелись на большом экране в комнате для совещаний главного модуля базы. Формально продолжалось обсуждение поиска возможных путей выхода из сложившейся ситуации, но на самом деле все уже прекрасно всё понимали. Между теми, кто на планете, и теми, кто на Москве, уже лежала непреодолимая пропасть. Гордей спокойно наблюдал за происходящим, ожидая, когда люди наконец перестанут соблюдать необходимые ритуалы и посмотрят правде в глаза. Если это разновидность жизни, говорил Клемент, вероятно, мы можем создать противовес с этим этим биологическим агентам. Мы не рассматривали такую возможность. Теоретически это может быть возможным, кивнул Захар. Только пока я не очень понимаю, как можно подступиться к задаче. Она находится на стыке микроэлектроники и биологии. Мы пока совершенно не понимаем, как именно функционируют эти организмы. То есть всё-таки организмы, уточнила Белла. Дело не в терминологии, отмахнулся Захар. Дело в практике. только для того, чтобы обеспечить теоретическое обоснование возможности или невозможности такого подхода, потребуется годы исследований и всё лабораторное оборудование, включая сканирующие микроскопы, которые содержат кремниевые микросхемы и без них не работоспособны, добавил Мирецков. Именно, и это и есть главное препятствие. У нас просто нет безопасных, защищённых от них средств познания, кивнул Захар. Даже если бы они были, это не гарантировало бы результат, вмешался Гордей. Поясните, попросил Мирецков. Изучая фрагменты древних конструкций, найденных на месте аварии вездехода, я обнаружил, что в слоях, которые датируются 4-5 миллионами лет, содержатся остатки кремниеорганических агентов, которые имеют иную структуру, чем те, которые действуют сейчас. Они эволюционируют? Так, уточнила Белла. То есть это всё-таки что-то близкое к вирусам. Называть полноценными организмами их всё-таки не совсем верно. Они ведь не в состоянии поддерживать гомеостаз. Да и размеры. А, кстати, есть представление, что это за конструкции были? спросил Климент. Вычислительные машины, вмешался Евгений. Вы уверены? переспросила Страфизик. Абсолютно. Я восстановил с помощью сканера внутреннюю структуру. Это было что-то вроде крупного дата-центра. Евгений пожал плечами и смущённо поглядев на Гордея, добавил: "У меня археологическое образование. А датировка, о которой вы говорили", спросил Мирецков. "Это до или после основной волны ядерных ударов?" "После", уверенно ответил Евгений. Некоторые старше последнего обнаруженного взрыва на 3-4 тысячи лет. Как раз момент максимальной деградации биосферы в результате последствий. Верно. Вернёмся к эволюции этих штуковин, сказал Мирецков, обращаясь к Гордею. Почему считаете, что это как-то может помешать с ними справиться? Они будут мутировать быстрее? Я считаю, что это уже пытались сделать, сказал Гордей. На несколько секунд наступила тишина. Присутствующие на совещании, как очно, так и дистанционно, переглядывались. Объясните свою мысль, попросил Умерицков. Я считаю, что машины защищались, ответил Гордей. На реконструкции, которую сделал Евгений, можно выделить то, что вероятно является исследовательскими модулями. Оно до последнего пыталось бороться, но проиграло. Назначение камер 3 и 10 всё-таки не подтверждено, осторожно заметил Евгений. Я видел похожие, возразил Гордей. На земле те штуки, которые искусственный интеллект успел построить до отключения. И тот факт, что деградация биосферы продолжалась после ядерных ударов все эти тысячи лет, добавил Захар, поглаживая подбородок. Он не имел объяснения, если только не предположить, что местный вариант искусственного интеллекта пытался истребить жизнь полностью, стерилизовать планету. Получается, этот агент его остановил, вмешалась Белла. Это вероятно. Снова большая пауза. Выглядит так, будто жизнь пыталась защищаться, сказала Белла. Маловероятно, чтобы кто-то из здешних существ, начала была Светлана, но её перебил Гордей. Не думаю, что они имеют местное происхождение. Поясните. попросил Клемент. Соседи, ответил Гордей. Мерцана, мы ведь до сих пор крайне мало знаем о ней. Скажите, уже есть представления о химической основе жизни на этой планете? Углерод, уверенно ответил Мерецков. Это совершенно точно. Что ж, значит, они более развиты, чем мы думали. Гордей пожал плечами. Вы предполагаете, что обитатели Мерцаны, с которыми до сих пор не удаётся установить никакого подобия контакта, создали некие кремниевые вирусы, способные поражать микроэлектронику и запустили их на соседнюю планету, верно? уточнил Клемент. Это выглядит наиболее логичным, кивнул Гордей. Но зачем? О, с мотивацией проблем нет. вмешался Евгений. Если предположить, что тут действительно произошёл более жёсткий, чем на Земле вариант революции искусственного интеллекта, в результате которой гибели угрожала всей биосфере, они могли счесть это прямой угрозой собственному существованию и приняли соответствующие меры. Мирецков внимательно обвёл взглядом присутствующих, в том числе тех, кто находился на совещании по телесвязи. Что ж, сказал он. Ситуация в целом ясна. Все замерли. Экипаж ждал от координатора неизбежных слов, в реальность которых до последнего старались не верить. И вот он, этот момент, когда прозвучит то, о чём каждый уже знал. Сразу оговорюсь: экспертный доклад о возможности стерилизации мерцаны я рассмотрел. Даже если опустить технические детали, у нас для этих действий нет никаких оснований, ни моральных, ни практических. Существующая на планете форма жизни нам неврождебна, а своими действиями мы можем создать могущественного врага всей человеческой расе. Эх, этакой попытки будет тысячелетиями разноситься по галактике. Мирецков вздохнул. Поэтому остаётся только один вариант. Следующая цель. Каждый из тех, кто находился в этот момент на ладе, отреагировал по-своему. Захар остался невозмутим, только взгляд помрачнел. Светлана побледнела, но держалась. Пётр досадливо прицокнул, как будто только что проиграл спор. Дмитрий опустил голову и пристально рассматривал свои ладони. Евгений же внимательно смотрел в глаза Гордею, будто что-то хотел сказать или спросить, но всё никак не решался. "В этих условиях карантин мы снять не можем", продолжал Мерицков. "Это значит, что на Ладе останется земная мини-колония". Мы вышлим ещё один грузовой челнок, который доставит максимально возможное количество аналоговой аппаратуры и самых простых средств производства, которые по расчётам должны будут дать достаточно резервов для создания устойчивой системы на основе человеческого труда, при условии, что удастся обнаружить нужные ресурсы. Но тут специалисты дают оптимистичные прогнозы. Мы также предоставим базу знаний на бумажных носителях и микрофильмах, которые позволят не скатиться колонии в каменный век даже при отсутствии возможности развивать кремниевые полупроводники. Координатор вздохнул. В конце концов, у вас остаётся возможность построить цивилизацию в обход этого ограничения или же найти способ справиться с проблемой. Да, важный момент. Я координаторским решением разблокировал медицинский синтезатор, и с челноком прибудет аппарат, который разблокирует возможность иметь детей. При этом и вы, и последующие поколения будете избавлены от старения. Такой вариант развития событий рассматривался в моделях, и соответствующая комиссия революционного комитета сочла такие действия оптимальными. Гордей заметил, что бледность на щеках Светланы сменилась румянцем, но держалась она всё так же твёрдо. Задерживаться мы не будем. Челнок прибудет завтра. Москва будет на связи, пока будут позволять условия. Закончил речь Мирецков. Связь выключилась. Грузовой челнок был раза в 4 больше стандартного. Вопреки правилам, он заходил на посадку в режиме дистанционного управления с орбиты. Наверняка в правилах есть и такой пункт исключения, известный только координатору, подумал Гордей. Когда выключили двигатели, все обитатели колонии собрались на площадке. Нужно было провести инвентаризацию, сверить запасы с планом развёртывания и жизнеспособности, проверить, что ничего не забыли, пока есть возможность. Москва ещё может спустить с орбиты какую-нибудь мелочёвку на атмосферные капсулы, но потом эта возможность будет закрыта. На челноке прилетели личные вещи из кают. Гордей довольно долго думал, стоит ли попросить спустить неприметный шарик с квантовым вычислителем, но потом решил, что не возьмёт на себя такой грех. В устройстве наверняка применялись полупроводниковые контроллеры и средства коммуникации. Так что людские сознания внутри в лучшем случае останутся запертыми в своём квантовом мире навеки. и сами ищот выход и способ жить дальше, и почему-то он не сомневался, что они найдут его. Когда двери челнока открылись, их ждал большой сюрприз. На поверхность лады ступила Лилия. Кислородной маски на ней не было из-за очевидной нецелесообразности этой меры в новых условиях. Глядя на Гордея, она смущённо улыбалась.